Глава пятая. 2018. Кристина. Три жилых дома в центре района, утонувшие в гуще тополей и старых кленов, будто в насмешку называли зубцами. И, глядя на них, Кристина всегда вспоминала шутку о том, что небоскребы удобнее всего строить не ввысь, а вдоль. Длинные пятиэтажки пугли важались редком к ограде детского сада. Зеленые тени дворов закаулков наискось ложились на бетонные пятачки стоянок для немногочисленных машин. Взлелейное поколениями обветшалая серость. Но вместе с тем было что-то непомерно уютное, трепетное, под этими низкими седыми крышами и разросшимися сиреневыми кустами. Казалось раздражительной суете, и вечно подкарауливающей за порогом спешки просто не хватало здесь места. Среди этих детских угорок и качелей рядом с желтой песочницей. Под почти одинаково серыми, похожими на тоскливые старческие глаза квадратными окнами и открытыми балкончиками с развешенным на просушку бельем. Тимофей притормозил на углу не решаясь сунуться в узкие, непривычные, непонятные ему дворы. Повернулся, не заглушая мотора. «Тебя здесь подождать?» — поинтересовался он с бесстрастной вежливостью. «Нет», — отрезала Кристина, — «я к другу, надолго». «Спасибо за беспокойство». Последнее слово волей-неволей прозвучало ядовито. Решив, что на этом отчет о ее планах окончен, Кристина выскользнула из машины и, не оборачиваясь, двинулась в сторону дома, чувствуя, как с каждым шагом внутри пробуждается, овладевая сознанием, давящая болезненная тревога. Почти сразу за домами был широкий бульвар, а за ним парк с березовой аллеей, где летом размещали аттракционы и передвижные кафе. Там всегда было оживленно и шумно. Носились дети, гудели аппараты для сахарной ваты, а шумная реклама зазывала опробовать новые развлечения за символическую плату. Внутри дворов же царила сонная послеобеденная тишина. Этот покой, непрочный, зыбкий, был дороже и притягательней, чем собранная по всем уголкам света тишина. Кристина оглянулась. Каждый клочок пространства здесь хранил детские воспоминания о том, как часто они приходили сюда с мамой, об их играх с Артемом. он был сыном маминой подруги. Да и сам тогда еще не раздражал своей навязчивой привязанностью и не обращался с Кристиной, словно с хрустальной дорогой вазой. С ним можно было подурачиться, подраться диванными подушками, вдоволь поноситься по двору и придумать очередную, понятную лишь им одним, игру, которую Кристина помнила до сих пор. Сейчас Кристина шла к знакомому дому будто на казнь. В этом городе горящих торфяников каждый сам за себя, невзирая на обстоятельства. В одиночной квартире-камере, храня молчание, рассовывает душу по пыльным, дырявым ящикам. С бульвара доносился голос, мелодичный, струящийся серебристой рекой. Он то звенел и переливался, то покорно затихал под волной нестройного эха, чтобы затем поддаться неизвестному порыву и взлететь ввысь. В этом городе горящих торфяников Раз за разом гоняешься за пустынным преданием, как за сказкой, нелепой, устаревшей, жалостной, излитой пером бестоланных писателей. Это город горящих торфяников, приглушенный роптанием, всегда одинокий. Он не хочет быть жалким, несчастным, маленьким. Правда, выбор судьбы не за ним, да и только словам вторил еле слышный гитарный перебор. Ветер подхватывал робкое дрожание струн, и откуда-то со стороны, продравшись сквозь густоту пространства и времени, внезапно повеяло далеким, таинственным, непознанным. В этом городе горящих торфяников каждый день словно стая голодных зверей разрывает на части бессонные ночи слабых, Уставших от жизни несчастливых людей. В этом городе горящих торфяников, на остывших бульварах, в умах безрассудных, пустота начинает зализывать раны, все пришедшие мысли в нее в ниоткуда, светлое видение поднялось из душного предгрозового марева. Тихий, несуществующий город, весь составленный из опрокинутых набок спичечных коробков домиков. С ветвящимися улочками и отглаженными солеными ветрами стенами из хрупкого песчаника, с мостовыми и круглыми, похожими на глаза, чердачными пыльными окнами. С изломами поржавевших водопроводных труб и темными гулкими подъездами. Город дрогнул подхваченный воздухом и застыл, набираясь ветром, становясь более объемным и действительным. Кристина с детства мечтала побывать на море, но желание так и осталось не сбывшимся, и к своему стыду приходилось отмалчиваться, когда одногруппники обсуждали на перерывах, кто в каких странах уже успел побывать за жизнь. Кристина стремилась к морю, а вокруг раскидывала ловчие сети Москва. Пыльная, шумная, своенравная. Москва, которая проглотит и не заметит. Но вчера почему-то ее, Кристину, выплюнула. То ли не смогла проживать, то ли кто-то спугнул неизвестного, вершившего свой странный суд большого города. Снова откуда-то повеяло морской солью и пропеченными солнцем, и выброшенными на берег кудрявыми водорослями. Снова повторил пропел невидимый мелодичный голос. Вот он, город горящих торфяников, приглушенный роптанием, всегда одинокий. Он не хочет быть жалким, несчастным, маленьким. Только выбор судьбы не за ним, за тобой. Ветер стих. Голос надломился на миг, а потом вовсе замер, затерявшись между частыми зубьями домов. Но отдаленное эхо еще играло уходящими словами. За тобой, за тобой. Кристина ждала какой-то подсказки, намека, но таинственный голос улетел вместе с ветром уже слишком далеко. А она так и стояла под узким козырьком подъезда. И так же взволнованно ворковали сверху серые голуби. Под ноги нанесло песка с соседней детской площадки. Не дождавшись ничего, она шагнула внутрь. После яркой улицы тесный подъезд казался мрачным и темным. Резко пахло кошками, отсыревшими газетами и пережаренным луком. Из-за смутно проявляющихся на площадке дверей слышались чьи-то голоса. Где-то громко бубнил телевизор. Его звук перемежался с надсадными криками и шумом музыки на втором этаже. По мере того, как глаза постепенно привыкали к подъездному освещению, темнота начинала отступать. Она кристаллизировалась и оседала на кожу влажными холодными капельками. Поднимаясь по отполированным многими шагами ступенькам лестницы, Кристина чувствовала, как та следует за ней, точно стеснительный ребенок. Эта темнота не была агрессивной. Кристина много раз сталкивалась с ней еще с детства. Каждый раз поднаигранно сердитый голос и всплески рук тети Тони. «Опять паразиты лампочку выкрутили!» А темнота радостно улыбалась из дальнего угла за квадратной батареей, заваленной рекламными проспектами. Знакомые обкатанные по краю ступеньки. Такая же знакомая обитая вишневым дерматином дверь с вертикальным рядком круглых заклепок в середине. Чуть криво висящий коробок с кнопкой звонок. Пальцы не смело потянулись к зелено-синей западающей клавише и замерли там, не решаясь коснуться ее и услышать за тонкими перегородками стен знакомую мелодию, похожую на перекат тихих нот. «Та-та-та!» «Зачем ты пошел за мной вчера?» Она вздрогнула, интуитивно чувствуя слабую вибрацию воздуха за спиной. «Кристина?» Удивленный голос эхом отскочил от двери, прокатившись по шумной лестнице, вздрогнул и просочился в соседние квартиры. Туда, где кашляло, надрываясь, пенсионного возраста радио. Кристина резко обернулась, а рука, все еще по инерции тянущаяся к звонку, уперлась Артему в грудь. «Тема!» — шепотом выдохнула Кристина, судорожно сжавшись под его вопросительным улыбающимся взглядом еще не веря ни в его существование, ни в свое собственное. Кинулась к нему, обняв за плечи и уткнувшись носом в такую родную, поношенную спортивную куртку. Вдохнула его запах, чувствуя, что вот-вот расплачется от счастья у друга на плече. Я переживала, что с тобой что-то случилось, что ты, и почти испуганно, но с затаенной в глубине души, трепетной надеждой произнесла. «Ты помнишь, что случилось той ночью?» «Ага», — сдавленно то ли согласился, то ли переспросил он, все еще продолжая в неверующем изумлении таращиться куда-то в стену позади девушки, так и не решаясь обнять ее в ответ. «Кристин, отпусти меня, пожалуйста, ты мне ребра сломаешь». Он вообще не изменился. Кристина поймала себя на этой мысли, хоть и звучала та по-дурацки. Как можно измениться за день? Худой, долговязый, с растрепанными, вечно будто немного засаленными волосами. На левой руке плотная белая повязка. «Прости, Тём, я... я...» «Это вчера всё?» Он снова кивнул, на этот раз молча, и слегка озадаченно. Неловко потянулся почесать затылок, но передумал. Ободрался, когда упал. Забей. Почти ничего не помню про вчерашний вечер. Только то, что наши напились в хлам, стали рваться, типа мы сейчас сами поедем в Ховринку, кто не зассал, давайте с нами. Они что-то курили не то. Зря ты с ними на кухне торчала. То есть это я виновата, по-твоему? Я так не сказал. Ты сказал ровно это. Значит, я не хотел. Подожди. Артём взлохматил волосы и нахмурился. Виновата в чем? Что случилось? Кристина помолчала, подумала, кусая губу. Странная история. Ребята болтали про Хаза Б, а потом я... В общем, не ночевала я дома, Артём. И вообще плохо помню, что вчера было.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 что ногти впились в ладони. И что кто-то преследовал меня, а потом напал. «Подожди, тебе что-то сделали? Ударили? Попытались изнасиловать?» «Я... я не знаю». Кристина вдруг разозлилась. «Ты слышишь меня вообще? Я просто оказалась на другом конце города, фиг знает почему». Пойдешь в полицию», — уточнил Артём. И, кажется, задумался, взвешивая в уме Кристинины аргументы насчет нападения против пьяной компании молодежи, где-то доставшей травку. Не принесло бы такое обращение за помощью еще больше неприятностей всем, включая саму Кристину. А что я им скажу? Здрасте, мы с одногруппниками отметили конец года, помогите восстановить события пьянки. «Ну, телефон-то у тебя украли», — неловко заметил Артем. Кристина раздосадованно махнула рукой. «Дело явно не в телефоне». «Да, ерунду сказал, прости, пожалуйста». Его взгляд сделался сосредоточенно твердым, приобретая непривычное выражение. Но почти тут же вернулся к прежней рассеянности. Артему тяжело было сосредоточиться, когда рядом оказывалась Кристина. Наверное, это поведение раздражало ее больше всего. Тот словно был не собой, а кого-то играл, каждым жестом и репликой пытаясь понравиться. Ничего в нем за прошедший год не изменилось. Стоило ожидать. Улыбка Артема сияла, несмотря на натянутый тон, так и говоря «Вот ты здесь, пришла ко мне» хотя никогда бы не сделала подобного по своей инициативе прежде. Что-то заставило тебя прийти. Беспокойство ли чувство вины? Но сейчас с тобой все нормально. И молчи. Будь здесь, со мной. Ладно, нехотя отозвалась Кристина, потупив взгляд. Волна радости, нахлынувшая на нее при встрече с Артемом, прошла, оставляя на своем месте лишь неумолимое желание поскорее укрыться от его внимания. «Теперь я в адеквате» и продолжила про себя. «На самом деле нет, и ты даже не представляешь, насколько». В холодном воздухе подъезда густело напряжение, и Артём, дернув уголком губ в подобии улыбки, как всегда первым попытался развеять его. И, как всегда, безуспешно. Ты это прости меня, что он искал нужное слово. Взгляд смущенно бродил из стороны в сторону, боясь задержаться на самой Кристине. Не досмотрел. Ладно, я тогда пойду. Рада была увидеться, и хорошо, что с тобой все хорошо. Кристина попыталась выдавить хоть какую-то эмоцию в ответ, но получалось натянуто. И голос вновь срывался наделанное спокойствие, от которого становилось противно. Только мысль, бившаяся в голове, была иной. Нервной, пульсирующей, отчаянной. Ты тоже, тоже ничего не знаешь. Ничего. От наплыва эмоций, от несоответствия состояния внутреннего с внешним, транслируемым на показ, слегка... Подташнивало и кружилась голова. Кристин, настойчивый оклик, нагнал ее уже несколькими ступенями ниже лестничной площадки, заставляя обернуться. Артем качнулся на пятках, наклоняясь в ее сторону. Улыбнулся задорно и открыто, отчего Кристине тоже захотелось улыбнуться в ответ. «Я хочу тебя проводить». Тимофей. В салоне автомобиля было темно и по-особенному тихо. Умолкли и растворились в подступающем дожде знакомые уличные звуки, крики дворовой ребятни, отголоски оборвавшейся песни с недалекого бульвара. Даже громкая молодая компания у соседнего подъезда незаметно исчезла, оставив его в беспросветном одиночестве. Много лет он не видел таких дворов, будто постепенно утопающих в небытии, засвеченных солнцем, подобно выцветшим зернистым фотоснимкам. И вот, увидев их вновь, пожалел, что пошел на поводу Кейл и согласился подвести незнакомую дерзкую девчонку куда-то в жопу мира. Тимофей чувствовал, что, как и год назад, тонет в холодной, обжигающей тревоге, а мысли и чувства расслаиваются, становясь безликими и мутными, и на их место приходит пустота. Давящий тяжелый вакуум, и, кажется, мир съежился вокруг него, норовя в любой момент сжаться в несуществующую мизерную точку. «Забавно», — подумал он, — «еще остаются силы себя жалеть». Столько-то времени и бессонных ночей спустя. еще остались чувства. Какая-то вера. Надежда, может, что хотя бы с этой разнузданной девчонкой не случится того, что стало с моей Алисой. Тимофей вспомнил голосовое от Иринки, которое прилетело полтора часа назад. Я нашла место, откуда она сделала тот последний снимок 17 июня. Это Хазабе. «Ну, заброшка в Ховрино. Считай, местная достопримечательность». Мимо прошел мужчина, наспех застегивая молнию на куртке. Ветер трепал ворот, пытаясь пробраться за пазуху, лохматил черные с проседью волосы, но его игра не забавляла прохожего. Тимофей проводил его равнодушным взглядом и внезапно осознал, что вокруг действительно потемнело. В салоне, навсегда пропахшим мятой и лавандовыми духами Алисы, стала зябка, и он выключил кондиционер. Машинально потянувшись к торчащему в замке зажигания брелоку ключей, замер, потому что отворилась, выпуская кого-то на улицу, и вновь тяжело захлопнулась подъездная дверь. привлекающая внимание даже издалека Кристина огляделась по сторонам, машинально смахивая с лица медно-рыжие волосы. Оглядела ряд припаркованных возле подъезда машин, но либо не заметила Тимофея, либо вспомнила об их последнем разговоре и не удостоила внимания. Следом за ней на улице показался молодой человек. По возрасту явно студент, да еще и младших курсов. Тимофей почувствовал, как на смену пустоте в груди приходит интерес, смешанный с горячим раздражением. Этот незнакомый парень был, как ему показалось, ни о чем: Щуплая тощая каланча, скованная стеснительностью, а оттого напоминавшая механическое существо. Но вот он, пересилив себя, сделал шаг к Кристине, и сквозь отражавшуюся в лобовом стекле светлую тень березы Тимофей ясно увидел, как та, улыбнувшись, подала руку, а потом и вовсе прильнула к плечу, и они ушли, вскоре исчезнув за углом стоящего возле дороги дома. Когда-то и его так обнимали. 2017 -й. Все университеты похожи друг на друга. Фасад главного корпуса пафосный да нельзя. Еще немного показного величия распространяется на помещение приемной комиссии, а дальше как карта ляжет. Если ремонт хотя бы не в три раза старше самих студентов, можно считать, что неплохо устроился, думал Тим, сидя в машине в ожидании Алисы напротив центрального входа художественной академии. Сам он питал к недавно оконченному учебному заведению противоречивые чувства. Спасибо за все, что было, но больше, пожалуй, не надо. Похожим образом, наверное, могли бы думать друг о друге, давно потерявшие прежний огонь чувств любовники. Кончил, то есть, простите, окончил, и ладно. Прошло уже полчаса с назначенного времени встречи. Двери, исторгающие толпы студентов и студенток, в основном студенток, теперь были сиротливо неподвижны. А Алиса всё не приходила. Наконец она появилась у входа. Выпорхнула на свежий майский воздух в джинсовой куртке и летящей кринолиновой юбке, похожая на весеннюю розу. Тимофей даже скривился от пошлости сравнения. Конечно, Алиса была прекраснее, чем сотни виденных им роз. Но лишний раз делать акцент на неоспоримом, как данность факте, казалось ему чрезмерной сентиментальностью. Примерно как говорить Розе, что она — Роза. Садясь в машину, Алиса громко хлопнула дверью, и Тимофей поморщился. «Привет!» Она чмокнула его в щеку и попыталась улыбнуться. Но глаза... Остались серьезные и какие-то печальные. Я думала, мы прогуляемся до метро. Так быстрее. Сейчас все пробки соберем. Зато так престижнее. Вышла бы раньше. Устроила одногруппникам шоу. Личный водитель к дверям альма-матер. Тимофей тоже улыбнулся, но вышла слегка натянута. Через силу. Словно тщательно припудренная улыбкой и непринужденностью плохое настроение Алисы, вирусом передалось ему по воздуху и поразило все клетки организма до единой. В сущности, она была права. Но с момента, как Тимофей получил права, а отец подарил машину на день рождения, прошло совсем немного времени. И он еще не успел, как выражалась Кейл, наиграться. «Не личный водитель, а мой парень. Это сто крат лучше». Алиса своим женским чутьем уловила негатив. И опять потянулась поцеловать его. «Ко мне сегодня нельзя», — зачем-то сказал он без перехода. Отец дома. Кейл должна была свалить выпить с подружками. Но теперь они играют в семейный ужин. Понятно. Она мгновенно сдулась. По-детски сморщила нос, Точно старалась не заплакать. У тебя все хорошо? Препод один валит. Грозится к экзамену не допустить. Старшие курсы говорят, что он со всеми девушками так. Типа, выбрали легкую профессию, отдувайтесь. А вообще, ваше дело на кухне борщи варить. Сексизм обыкновенный. Это Москва, привыкай. К такому фиг привыкнешь. Что делать теперь, ума не приложу. Еще с соседкой по общаге траблы. Чуть ли не каждый день у нас в комнате кто-то торчит до ночи. Из её, ну, ты понял. Тимофей кивнул, хотя не то, чтобы понимал. Алиса никогда не собирала вокруг себя толп приятелей. Но и изгоем на потоке не была. Обычная девчонка, немного не такая, как все. Немного обидчивая, в меру вредная но, несмотря на склонность драматизировать, в нужный момент умеющая за себя постоять. Тимофей привык не лезть в ее дела. Во всяком случае, цена непрошенному совету — грош, и вреда от него порой больше, чем пользы. «Проблемная я у тебя, да?» — с горечью усмехнулась Алиса. «Все проблемные. Я на самом деле тоже. Забей. Если хочешь...» «Брось этот вуз и поступи в другой. Ты ж сама говорила, что разочаровалась в рисовании. Можно перевестись на дизайн?» «Второй раз на бюджет вряд ли возьмут. Можно и не на бюджет. Главное, чтобы нравилось». Она несогласно дернула плечами, но взгляд отвела. «Спорить она не любила», — сказала негромко. «Легко говорить. Не всем повезло отучиться в плешке по настоянию отца». «Именно по настоянию», — буркнул Тимофей. Разговор явно заходил куда-то не туда, и его это раздражало. Отношения должны приносить радость, а не превращаться в постоянный взаимный обменный нытьем. «Проехали. Я к тому, что всегда можно исправить, если что-то сломалось. Как? Если проблемы с соседями, можно снять квартиру на пару с подружкой какой-нибудь». Близко к метро вряд ли получится. Но где-нибудь за МКАДом или в области — вполне. С экзаменом это вообще не поможет. Тут придется тебе самой решать. В сквере между корпусом универа и трамвайными путями расположилась уютная одноэтажная кафешка с вывеской «Шашлык, шаурма, кальян». У входа толпилось с десяток студентов обоих полов. Курили... Болтали, кусали сочные лавашные бока или наколотые на пластиковые вилки кусочки мяса. Из тонкой трубы на крыше домика поднимался дым. Через открытое окно в салон проникали запахи шаурмы, пережаренного мяса, лука, пряностей и подгоревшего жира. У Алисы голодно заурчало в животе. Тимофей брезгливо поморщился и поднял стекло раз не к тебе и не ко мне тогда поехали в парк прогуляемся поедим мороженое он завел двигатель и наконец тронулся с места когда академия и даже тот район где она находилась остались позади алиса заерзала утерла рукавом нос и решительно заправила волосы за уши ты прав я справлюсь сказала она словами как бы отсекая сомнения и, отметая их прочь, потянулась через подлокотник, чтобы снова, в третий раз, поцеловать его. Была у нее такая дурная привычка все совместные проблемы и конфликты решать поцелуями. Я сама справлюсь. 2018. Внутри опять что-то дрогнуло, отдаваясь болезненной жгучей нотой. И Тимофей удивился и испугался этому одновременно. Чувствуя, как накаляются нервы, доходя до той точки, где жар и холод настолько сильны, что уже невозможно отличить одно от другого, он, быстро, боясь передумать, повернул в гнезде ключ зажигания. Послышался знакомый тихий щелчок, потом короткое покашливание старого двигателя. Автомобиль мигнул фарами и старательно заурчал, налаживая давно знакомый умиротворяющий ритм. Выезжая со двора на оживленную дорогу, мимо старых пеньков пятиэтажек и детских садов в глубине тенистых шумящих листвой тихих двориков, он привычным движением откинул солнцезащитный козырек, одновременно выуживая из застрявшего в подстаканнике чехла солнцезащитные очки скорее желая не укрыться от солнца, но стыдливо спрятать за темными стеклами глаза. «Всегда можно что-то исправить», — эхом отдавалось в мыслях. С потрепанной фотографией на него опять смотрела она. «Его Алиса».